Глава 23. Армавир. 27 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Армавир. Середина дня. Передовой дозор отряда искателей объехал авиабазу, точнее место, где была авиабаза до удара, с востока, против часовой стрелки, сначала через заросшие лесом руины поселка с романтичным названием «Заветный», потом через чащобу городского кладбища. За 58 лет, минувшие с момента удара 475-килотонной боевой частью межконтинентальной ракеты тридент 2 d 5 место удара превратилось, как и большинство таких мест, в поросшее травой и мелким чахалым кустарником округлое поле с неизменным озером-воронкой посредине. Здесь поле получилось не совсем круглым, северо-западной его стороны возвышались руины нескольких уцелевших зданий — микрорайон Вим. Опасного для здоровья радиационного фона там давно не было, но без нужды лучше по таким местам не гулять. Хотя бы потому, что на лишенном каких-либо укрытий трехкилометровом в поперечнике пятаке с полукилометровым озером в центре можно стать легкой мишенью для снайпера. Да и стая волков или диких собак в таком месте для небольшой группы даже вооруженных людей — может представлять серьезную опасность. В тех же руинах Вима затаится стая, подождет, пока люди поближе подойдут, потом окружит, прижмет к озеру. Звери нынче хитрые пошли, и лютые. Лучше шайку упырей встретить, чем на стаю волков или псин нарваться. Поэтому двигались скрытно, заросшими улицами или вот даже кладбищами, избегая выезжать на открытые места». Ехали на удалении в два километра от основной группы. В дозоре были Длинный, Че, Армян и Железный. Первых троих Кувалда отпустил из отряда «Скрепя сердце». Железного Дрон тоже не хотел отпускать, поскольку тот за 8 дней своего пребывания в «Жемчужном» стал его фактическим замом. Но важность задачи, поставленной Комитетом безопасности Содружества перед формируемым отрядом, требовало, чтобы отряд состоял из самых надежных и опытных искателей. Из 25 человек в отряде было пять комитетчиков. Молотов, командир отряда, Цезарь, Хохол, Медведь и Длинный, командиры групп охранения. Рядовые бойцы тоже все бывалые и матерые. Миша Пельмень, Стас, Хмурый, Серга, Щука, Сапожник. Самым молодым в отряде был Пашка Негр потому что снайпер-виртуоз и, несмотря на возраст, искатель с опытом. Витька Кувалда на выход не отпустил, хотя тут и рывался. Без длинного и на коменданта объекта, который ко всему был еще и раненый, легла теперь двойная нагрузка, и часть ее он решил переложить на Витькины плечи. Женьке на радость. Впрочем, если бы не ранение, Кувалда был бы сейчас здесь, а объект спихнул бы хоть на того же вагона. Вагон бы справился а в «Жемчужные» комендантствовать назначили бы кого-нибудь еще хозяйственного. Ехать решили аж через Ставрополье, поскольку ломиться в Ростов напрямик после того шухера, что устроили молотовцы в логове фашистов, было бы чистым безумием и попыткой самоубийца. Из «Жемчужного» отряд выдвинулся 23-го в полдень. Ехали через Верхнебаканский, Новороссийск, Туапсе, Шаумянский перевал, Общеронск, Майкоп, Лобинск. Двигались осторожно, с головным, боковыми и тыловым охранением. Дозоры по 4 человека. Ядро отряда 9 человек. Связь между группами держали посредством 5 радиостанций Р-43П-2 «Дуэт». Дальнюю связь со свободным и с объектом отряду обеспечивал новенький, как и все вооружение и обмундирование отряда «Северок-КМ». Прямая связь с Содружеством пока была, но уже завтра связываться придется через промежуточную станцию. Благо, северков на складе под Новороссийском нашлось аж 5 штук. Вчера отряд установил связь с группой товарищей из Вольного, ставшей в районе усть лабинска Дальше эта группа должна будет выйти к Кропоткину, а потом к Белой Глине. Вторая группа связи из хутора имени Сталина прямо сейчас двигалась к Приморско-Ахтарску. Так что связь с содружеством отряд не потеряет. За кладбищем начинался район Мясокомбинат. Искатели выехали к перекрестку улиц Маяковского и Вячеслава Рассохина. Там, напротив, почерневшей с одной стороны небольшой церквушки без купола, они остановили своих коней педальных, спешились и, взяв на изготовку новенькие, недавно пристреленные автоматы Кокшарова, рассредоточились, осматривая перекресток, а «Длинный» достал из кармана разгрузки рацию и вышел на связь с Молотовым. «Длинный, Молотов!» «На связи!» — тотчас ответила рация голосом Молотова. «Что у тебя, Длинный?» «У меня тихо. Дошел до Зиккурата». «Принял Длинный», — ответил Молотов, после чего вызвал по очереди на связь Хохла и Медведя, шедших с боковыми дозорами. Группа Хохла была сейчас в километре восточнее на улице Урупской. «Медведь» со сталинцами в четырех километрах к западу, по другую сторону пятака с воронкой Оба доложили, что у них порядок. Последним Молотов запросил доклад Цезаря, командира арьергардной группы. Цезарь доложил, что тылы в безопасности. «Длинны, продолжай движение», — приказал тогда Молотов. «Я иду следом». «Принял. Продолжаю движение», — ответил в рацию он длинный. «Всем продолжить движение», — «Связь на следующей точке», — скомандовал Молотов остальным. «Хохол принял», «Медведь принял», «Цезарь принял», — последовали доклады. «Мужики, по коням объявил Длинный. Искатели вернулись к велосипедам, и группа двинулась дальше, по улице Маяковского. Следующую остановку «Авангард» сделал через два километра, когда улица имени поэта революции... «И как не переименовали», — подумал тогда Длинный закончилась, упершись в улицу Железнодорожную. Длинный, как положено, доложил обстановку командиру отряда, затем они подождали группу хохла, который перешел разделявшую в этом месте город надвое железную дорогу, чтобы двигаться дальше на правом фланге «Авангарда» по улице Мира. «Авангард» же вернулся на квартал назад и свернул на северо-восток по улице Осипа Мандельштама, бывшей Энгельса поскольку ехать по железнодорожной, обильной некогда магазинами и оптовыми складами, было рискованно. В таких местах часто обитали упыри. Не угроза, конечно, но будет лучше, если отряд пройдет через этот мертвый город без лишнего шума. Ядро отряда находилось в это время в районе Кладбищенской церкви, названной в радиообмене Зиккуратом. Группа медведя где-то в самом конце Николаевского проспекта, бывшей улицы Кирова. По плану медведицы-товарищи должны были соединиться с группой Длинного на пересечении Николаевского и Мандельштама и там вместе дождаться ядро и арьергард. Но обстоятельства изменились, и план пришлось корректировать на ходу. На пересечении Мандельштама с улицей жертв Красного террора, бывшей Урицкого, дорога проходила под эстакадой путепровода, поднимавшего проезжую часть улицы так называемых «жертв», надполагать, кулаков, уголовников, врагов советской власти и самого Гитлера, он ведь тоже жертвой в итоге оказался. Над соседним кварталом улицы Железнодорожной, самой железной дорогой, и расположенными дальше улицами Мира и Солженицына, бывшей когда-то Фрунзе. Там группу обстреляли. Огонь открыли сначала со стакады, одновременно из четырех ружей, пули застучали по выщербленному асфальту, но ни в кого изыскатели не попали. Затем к стрелкам присоединился автоматчик, давший длинную очередь из окна стоявшего справа у самой эстакады трехэтажного кирпичного дома. Несколько пуль прошили грудь армяна, ехавшего впереди справа. Он умер сразу, можно сказать, моментально. Остальные ушли в белый свет, как в копеечку. Лишь одна пуля угодила в правую руку, ехавшего рядом с армяном Че. Не обращая внимания на боль, Искатель налег на педали, и его педальный конь резво занес его в разросшиеся кустами палисад слева от дороги, за которым виднелись просевшие крыши частного сектора. Длинный, ехавший чуть позади Че, рванул следом в тот же палисад, а железный, ехавший замыкающим, резко развернул велосипед и, под грохот второго залпа выстрелов со стакады, с треском проломился сквозь кусты, росшие под вековыми деревьями на противоположной стороне улицы, уходя из-под огня стрелков. За деревьями стоял двухэтажный дом с балконами на втором этаже, в окнах которого было черно отбушевавшего там когда-то давно пожара. Тротуар перед домом был завален кусками фасадной штукатурки и засыпан прошлогодними листьями вековых вязов, что росли между тротуаром и проезжей частью. Соскочив с велосипеда, железный сиганул в первое попавшееся окно и исчез в черном от копоти помещении. «Ты как, Чебурашка?» просил Длинный, оттаскивая раненого товарища в глубь зарослей. До автоматчика было метров тридцать. Длинный даже рассмотрел сквозь кусты место, где тот сидел. Второй этаж, правое окно в торце здания. Но их с Че ублюдок не видел. Немного пострелял вслепую по кустам и перестал. — Патронов мало. Экономит, — отметил Длинный. — Рука, блядь, — прошипел Че. Кость, кажется, целая. Ну, хлещет, сука. Накинь жгут, Люха. Потерпи, чуток, брат Чебурашка, потерпи. Длинный подналёк, покрепче ухватившись за здоровую левую руку товарища, который тот обнял его за шею. Затащив Че в распахнутую калитку первого попавшегося двора, Длинный усадил его у железных ворот. Достал из разгрузки жгут, аптечку и ППИ-1. Закатал выше локтя рукав, осмотрел рану, Пуля прошила мягкие ткани предплечья, прорвав какие-то мелкие сосуды, из которых теперь и кровила, но кости были целы, и артерия не задета. — Все в порядке, Коля, не ссы, это тебя пятерка поцарапала. — Жить будешь? Длинный быстро обработал рану чистым медицинским спиртом. На медицинском складе объекты его нашлось много. Вскрыл перевязочный пакет и перевязал товарища. Молоту, Леха, — Ответь молоту, лёха сказал тогда Че, морщись от боли. Только сейчас Длинный сообразил, что уже с полминуты из рации раздается голос командира. «Длинный, молоту!» «Длинный, ответь молоту!» «Длинный, упырь тебя задери!» «На связи», — ответил Длинный. «Доложи обстановку». Попал под огонь противника. Предположительно, выродки. Нелысые. Перекресток Менделя и обиженок. Потери. Ара-двухсотый, Че-трехсотый, легкий. «Я хохол. Вижу пидорасов на мосту» вклинился в разговор командир правого охранения. «Иду убивать чертей». «Давай», — ответил ему Молотов. «Только береги людей. Если что, просто прижми и жди нас». «Командир Медведеву». «Слушаю, Медведь. Я на подходе. Иду дворами по Менделю. До контакта 500 метров. Если черти побегут, я их положу». «Хохол, слышал?» «Хохол, слышал». «Смотри, уйдут за эстакаду в мою сторону, по мне не стреляй, а сам не высовывайся, как понял». Понял, тебе медведь. Молот, Цезарю. Говори, Цезарь. Я на обиженке, в районе Майкопской. Цезарь, блядь, не болтай лишнего. одернул командира тыловой группы Молотов. Командир, поебать. Уже шумим. Короче, если побегут на меня, несуйтесь под мой огонь. Мужики, все слышали? Хохол принял. Медведь принял, ответили группники. Длинный принял, сказал в рацию Длинный. «Длинному закрепиться и не высовываться», — приказал Молотов. «По возможности поддерживать огнем медведя и хохла. По запросу обозначить себя». «Принял», — ответил Длинный. Он подхватил с земли, лежавшей рядом АК 973 и выглянул из-за кирпичного столба, на котором с одной стороны висела проржавевшая воротина, а с другой — такая же ржавая калитка. «Пойдем в дом», — сказал он, обернувшись к Че. «Там нас труднее достать будет». В этот момент со стороны железной дороги послышались частые короткие автоматные очереди. Это хохол с ребятами взялся за эстакадных стрелков. А через пару секунд, где-то в помещении кирпичного трехэтажного дома, глухо взорвалась первая граната. Там же минуты ранее. Пройдя через выгоревшую квартиру на первом этаже в прошлом жилого дома, Железный вышел через подъезд в тенистый от заросшихся крон деревьев внутренний двор, образуемый стоявшими квадратом домами. Двор зарос так, что неба видно не было, и среди дня во дворе стояли почти вечерние сумерки. Двигаясь по бетонной отмостке вдоль дома, Железный дошел до угла. Осмотрелся и быстро обнаружил местоположение автоматчика. Угловая квартира на втором этаже красного кирпичного дома, что стоял вдоль улицы памяти жертв советской власти. «Вот вы где, выродки ебучие!» — произнес Железный беззвучно, одними губами, заметив шевеление в на двор окне квартиры. Расстояние было метров пятнадцать. Окно без стекла. Тем, кто внутри, все хорошо слышно. Если выродок с калашом выглянет в окно, то все, пиши пропало. Положит Железного на таком расстоянии. Но Железный уже решил, что будет делать. Аккуратно он поставил у стены дома свой новенький АЕК, такой же, как и у всех в отряде 973, сделанный под патрон 7,62 мм, и достал из кармашков разгрузки две РГО. Указательными пальцами выдернул сначала одно кольцо, потом другое. В этот момент за домом началась стрельба. Стреляли знакомые автоматы, четко, короткими, по два-три патрона очередями. хахлина друг дорогой!» — обрадовался Железный. «Вовремя ты подошел!» Он улыбнулся и, пригнувшись, побежал прямо на угол дома напротив. В окне кто-то дернулся, что-то крикнул, звякнули карабины на ремне автомата, но Железный словно ничего не слышал. Подбежав к углу здания на расстоянии примерно четырех метров, он одну за другой закинул обе гранаты в крайний от угла окно второго этажа. Пока перекладывал вторую РГО из левой руки в освободившуюся правую, первая граната уже взорвалась — сработал ударно-дистанционный запал. Хлопнуло не сильно. Крики боли заглушил второй хлопок. После второй гранаты крики сменились стонами. Железный не стал возвращаться за автоматом. Достав из кобуры ПММ, новенький, как вчера с завода, он быстрым шагом направился в подъезд дома. На эстакаде за домом продолжали постреливать, но уже реже. Внимательно осматриваясь на предмет наличия в подъезде растяжек и прочих подлянок, Железный поднялся в квартиру, заставленную пыльной ветхой мебелью. Пройдя прямиком в самую большую комнату, служившую прежним жильцам гостиной, он обнаружил там двоих лежавших на полу и скуливших выродков. Один, рядом с которым валялся видавший виды калаш, похоже, был вожаком всей шайки. Здоровенный, центнера полтора весу, мордатый, полностью лысый, без бороды и даже без бровей, Первое, что пришло на ум Железному при виде этого выродка, было слово «слизень». Выродок был похож на человекоподобного слизня, опухшего, отечного, белесого, мерзкого. Выродку досталось изрядно осколков. На покрытом толстой коркой слежавшейся пыли сером ковре контрастно выделялось расплывавшееся алое пятно. Но помирать выродок пока явно не собирался. «Такого подлечить и еще бегать будет». Железный отпихнул ногой калаш в сторону и пнул переростка по морде носком ботинка. Выродок прикрылся загребущими, как совковые лопаты ладонями, по которым сразу стало видно, что он — выродок во всех смыслах этого слова. Мутант. На правой руке урода было четыре мясистых, широко расставленных пальца, явно от рождения, без характерных при потере конечностей культей. На левой — пять но кисть зеркальная, с растущим назад большим пальцем, указательным на месте мизинца и мизинцем на месте указательного. Другой же выродок, или другая, или другое, в общем, другое существо привело Железного в замешательство. Железному уже приходилось видеть выродков-педерастов. У выродков это обычное дело, но выглядят те обычно, как мужики, только по-педерастически. Совсем недавно он видел даже выродка трансвестита, правда, мертвого. То же, что корчилось сейчас на полу у окна, было совершенно непонятно, что такое. Из-под задравшегося по пояс грубого брезентового платья виднелись огромная жопа с поистине лошадиным очком, здоровенная, как у коровы или той же лошади, манда, и хер с яйцами. сисику существа была полная пазуха, плечи широкие, как у мужика, морда не мужская, не женская, а, как у ребенка-дебила, и гривок густых и сине-черных волос. Существо уже перестало сучить ногами. Оно не скулило, а только редко моргало большими выпуклыми глазами и вздрагивало. Рядом с существом на полу лежал окровавленный обрез двустволки. «Да...» — тихо произнес Железный, переводя взгляд создоровилы на существо неопределенного пола и обратно. «Вот во что человек порой превращается» если его вовремя в ведре не утопить. Его передернуло. Снаружи стрельба к тому моменту прекратилась. Были слышны знакомые голоса. «Эй, мужики!» — громко крикнул он, не подходя к окнам. «Это Саня Железный! Меня слышит кто?» «Слышим, Железный! Чего там у тебя?» — послышался с улицы голос Сергея. Железный прошел через комнату к окну, выглянул на дорогу. Прямо впереди, посреди дороги, лежал Армен Микоян, убитый этим самым лысым, как слизень уродом. Рядом с телом стоял, опустив голову, серьга. Вид у серьги был мрачный. Чуб и усы как будто выпрямились и свисали вниз паклями, и даже золотое кольцо в ухе, казалось, не желало блестеть на полуденном июньском солнце. Взглянув быстро на Железного, серьга отвел глаза. Железный резко обернулся, навел на стонущего выродка пистолет, Выбрал спуск, но не выстрелил. Этого надо еще допросить. Посмотрев снова в окно, он направо, Железный заметил на эстакаде хохла и пельменя. «Степан!» — окликнул он хохла. Тот обернулся. «Чего?» «Тут у меня, кажется, главный всей этой пиздобрати. Пока живой, но может и подохнуть. Допросить бы!» «Ну, так и допроси. Чего стесняешься?» послышался голос Длинного, который только что появился из густых зарослей через дорогу вместе с Че, правая рука которого была перевязана. Че был бледный и держался на ногах только благодаря Длинному, на которого опирался здоровой рукой. — Да я не стесняюсь, командир, — сказал Железный. — Я субординацию блюду. — Вас вон сколько комитетчиков тут. А я простой солдат. — Саня, — сказал на это серьезно Длинный, — мы здесь все солдаты. «Солдаты Содружества. Если завтра меня, как Армена...» Он быстро посмотрел на тело товарища. «Ты вместо меня в комитете будешь. Так что давай не разглагольствуй а начинай допрос. А мы со Степочем подойдем».